Часть третья. Империя. Глава первая. Четыре базовых системных разрушителя падали к звезде из зенита. Четыре одиноких разрушителя. Без каких бы то ни было кораблей поддержки и охранения. Это было грубейшим нарушением всех законов тактики, да и просто здравого смысла. Боевые корабли — это всегда компромисс. Компромисс не только между стоимостью и эффективностью, но и между огневой мощью, подвижностью и защищенностью. Можно, конечно, создать корабль, который будет превосходить своих конкурентов во всем, и в защищенности, и в подвижности, и в дальности хода, и в огневой мощи, но, скорее всего, он будет стоить столько, сколько три, а то и пять кораблей подобного класса, уступающих ему, причем не слишком уж сильно, по какому-то одному, максимум двум параметрам. Если один на один столь уникальный корабль при прочих равных условиях точно расправится с любым из них, то при соотношении двое на одного результат, скорее всего, будет обратным. А уж трое на одного – тем более. Но это еще не главное. Главное состоит в том, что у каждого класса кораблей существует и своя специализация. Скажем, Средние рейдеры, имеющие солидный запас хода, мощный комплекс сенсоров дальнего действия и беспилотные разведывательные аппараты, отлично подходят для разведки и боевого охранения. Но в эскадренном бою от них мало толку. Слишком слабое бортовое вооружение и практически никакое бронирование. Однако эскадра, в составе которой их нет, видит раза в три ближе, и слабее, чем та, где они имеются. Атакаторы, чья дальность действия просто смешна, прицельно-навигационный комплекс крайне прост и незамысловат, чрезвычайно опасны именно в эскадренном бою, и в основном для крупных кораблей, типа линкоров и ударных батлшипов, несмотря на практически полное отсутствие брони, в основном из-за того, что у них невероятная маневренность просто запредельное для всех иных классов соотношение мощности залпа к собственной массе. Крейсеры, эсминцы или монетаторы, являющиеся серьезной опасностью для атакаторов, практически беззащитны перед крупными артиллерийскими кораблями. Но алинкоры и ударные батлшипы составляют серьезную конкуренцию практически лишенным подвижности, но до чудовищности мощно защищенным и обладающим огромной мощностью залпа орбитальным крепостям. Так что против столь уникального корабля вовсе не надо выводить корабли его же класса. Против уникального крейсера, способного справиться не только с любым крейсером врага, но из вдвое большим, чем другие крейсера, числом атакаторов можно вывести вполне средний или даже слегка устаревший ударный батлшип. Против уникального линкора – пару эскадрилий вполне обычных атакаторов. Против звена уникальных атакаторов – один стандартный эсминец. И все. На каждый класс боевого корабля всегда найдется другой, предназначенный ударить именно в то место, которое вовсе не из-за недоработки конструкторов, плохой работы инженеров или слабой обученности экипажа, а всего лишь вследствие боевой специализации данного класса кораблей с целью наиболее эффективного выполнения определенных задач окажется наиболее уязвимым. Именно поэтому эскадры всегда формируют из кораблей разных классов, так что то, что четыре базовых, системных разрушителя, корабли, обладающие просто чудовищной мощностью залпа и защищенностью, с вполне сравнимой с самыми тяжелыми кораблями империи, подвижностью и дальностью хода, приближались к месту, где должна была разразиться самая грандиозная по масштабам битва за всю историю, шли в одиночестве, были не просто ошибкой, И не только глупостью, а самым настоящим преступлением. Во всяком случае, с точки зрения любого контролера конскебронов. Впрочем, в их представлении ошибка и преступление понятия совершенно равнозначны. Вернее, понятия преступления для них практически не существует. Его заменяет понятие ошибка. Однако этому имелось свое объяснение. И состояло оно в том, что во флоте, к которому принадлежали эти четыре базовых системных разрушителя, просто не было кораблей большинства других классов, кроме внутрисистемных атакаторов. Но, во-первых, для этих атакаторов не имелось шип матки, хотя это не было главным. В конце концов, атакаторов было не так много, и их вполне можно было разместить в огромных ангарах разрушителей. Главным было то, что все атакаторы и их пилоты были оставлены для защиты системы флоту, которой принадлежали эти четыре разрушителя, потому что они не имели никакого, ну, почти отношения к флоту единения, а составляли главную ударную силу флота Земли. И сейчас они шли на помощь своему единственному союзнику. Правда, пока о том, что они союзники Земли, Подавляющее большинство подданных этого государства даже не подозревало. «Как вы оцениваете наши шансы?» – адмирал негромко спросил Энэй, вглядываясь в экран со щуренными глазами. В ответ Олег повернулся к Уимону. «Аналитики Мерлин выдают цифру, близкую 50%, – послышался спокойный голос консорт капитана Мерлин. К 50% чего? Того, что нам удастся отстоять столицу». Правда, по их расчетам, будет потерян практически весь флот. И имперский, и все разрушители. Но даже в этом случае вероятность всего лишь 50%. десятипроцентная. повернулся к Олегу. Тот спокойно встретил его пристальный взгляд и едва заметно усмехнулся, как бы говоря, ну, мало ли, что там говорят аналитики. Кто и когда был способен просчитать эффективнее «Берсерка»? А их на борту кораблей приближавшихся к столичной планете Империи, было целых трое. «У вас есть план битвы, адмирал?» В ответ Берсерк укоризненно качнул головой. «Ну какой план битвы? У них что, обычный флот, управляемый простыми адмиралами?» «Берсерк следует рисунку, так что пока надо просто ждать момента, когда придет время проникновения». «Я думаю, нам нужно связаться с командованием оборонительных сил и согласовать взаимодействие», — дипломатично проговорил Олег. Эоне покосился на Уимона, Тот смотрел на него, ожидая приказа. Еще на лунной базе Эонея было объявлено, что именно его они видят во главе объединенного флота. И хотя эскадры командует адмирал Рюрик, окончательное решение остается за императором Эонеем. На первый взгляд это решение было либо пустой формальностью, либо глупостью, поскольку новоиспеченный берсерк Ионей не мог тягаться с Олегом ни по глубине проникновения, ни по способности ощущать рисунок. Да и вообще, как выяснилось, во время того коллективного проникновения в этом Эйоней не мог составить конкуренции ни одному землянину. Но подавляющее большинство людей, вернее всех кроме берсерков, да и те только лишь во время проникновения, живут, руководствуясь символами и знаками. И столь явный знак должен был многое сказать и подданным империи, и людям Земли, если, конечно, этот знак был настоящим, наполненным смыслом и реальным действием. Что как раз сейчас и демонстрировали Олег с Уимоном. Иоаней медленно наклонил голову, то ли давая согласие последовать совету адмирала Юрика, то ли, и это скорее всего, благодаря... Обоих за этот выразительный жест. Спустя мгновение на небольшом экране консоли, расположенной перед его креслом, возникло изображение багрового и слегка одутловатого лица, смотрящего на него с крайней враждебностью. Но враждебность сохранялась на нем всего лишь пару мгновений, стремительно сменившись удивлением. «Сир! Вы!» — Эвна и кивнул. «Дай, Вы!» — Командуете обороной? — Да, но, э, то есть, э, прошу прощения, Ваше Величество, но ваше появление так неожиданно, особенно на борту этих. Лицо первого лорда Адмиралтейства стремительно меняло выражение. От изумления к надежде, затем сменившееся страхом, потом недоверием и, в конце концов, растерянностью. — Не беспокойтесь, — успокаивающе улыбнулся Иоаннэй. — Я с друзьями, они на нашей стороне. — Они? — пролепетал лорд Акантей. — Но собери меня темные силы, если это не базовые, системные. — Вы сомневаетесь в моих словах? — растянув губы в мягкой улыбке, спросил император. И что такое было в его голосе, что все, кто его услышал, поняли. К ним вернулся совершенно другой император, не тот, которого они потеряли. С этим лучше было не шутить. — Нет, сер, но я... Об этом после Экантей оборвал Иоанна и первого лорда Адмиралтейства. «А пока разрешите представить вам адмирала Юрика, командующего эскадрой разрушителей». «Да, сэр, рад знакомству. Адмирал лорд Экантей сумел быстро взять себя в руки. А теперь расскажите мне, каков ваш план сражения». «Ну, он основывается на уже давно разработанном и утвержденном генеральным штабом плане обороны позиционного района столицы, хотя с появлением ваших кораблей мы, конечно, внесем в него некоторые изменения. Грешно не использовать столь мощную поддержку». Я его кивнул. «Збросите его мне». Лорд Экантей заколебался. Он все еще никак не мог поверить, что император по собственной воле находится на кораблях, чьи силуэты до сих пор ему приходилось видеть лишь с мигающими прицельными маркерами системного видения. Но в этот момент за его спиной раздался негромкий голос. «Непременно, сэр". И все, кто находился в командном центре крепости танцора, глянулись. «Да, это было нечто!» Лорд Эзел был великолепен в белоснежном парадном мундире, при шпаге и кортике, со всеми орденами. Именно так им всем и следовало встречать своего императора. Лорд Экантей даже слегка расстроился. Но почему он не допер? А с другой стороны, он же не знал, в отличие от старого лиса. Ну да, кто может сравниться со старым лисом? А то он и старый лис, чтобы додумать лорд Экантей не успел, потому что лорд Эйзелс мерил его нетерпеливым взглядом. Ну да, конечно, если сам лорд-директор департамента стратегических исследований считает, что с императором все нормально, значит, так оно и есть. Никаких сомнений в этом у первого лорда больше не осталось. И если уж старый лис так точно знал не только день, час... Но едва ли не минуту появления императора, что именно к этому моменту успел переодеться в парадную форму, то чего уж там. Поэтому лорд Экантей отбросил всякие сомнения и несколькими касаниями отправил чуть ли не самый секретный документ, имеющий отношение к предстоящему сражению, на корабль, с которого с ним связался император. Ольга появилась на центральном посту Мэрилен спустя час после установления контакта с командным центром крепости Тенсор. Когда она вошла, Эоне был занят разговором с каким-то типом, чье изображение маячило на экране его консоли, а Оляк о чем-то беседовал с Уимоном. «Привет, ну как наши дела?» — Уймон хмыкнул. «Это лучше спросить у вас троих. Если основываться на том плане, который нам сбросил лорд-адмирал как его там мои аналитики дают, не более 35% успеха. Но и тот план, что подготовили они, господина адмирала, тут он склонил голову в сторону Олега, тоже, оказывается, не устраивает. Так что ждем руководящих указаний. Ольга, понимающе кивнула и, покосившись на ЭОН, спросила, а как наш император наводит порядок в собственном садике? — Ты знаешь, пока его не было, тут случился небольшой разговор. Так что он сейчас занят тем, что бьет по попкам одних и вытирает носы другим. — Понятно. Ольга посмотрела на экран по левой границе, которого бежали выбежали какие-то цифры. — Время до выхода на дистанцию полного залпа? — Поймон кивнул. — Да, но не только. Верхний ряд — время до выхода конскебронов на дистанцию полного залпа по крепости Тонсор. — Ниже? — Наша до них. «Еще ниже подлетное время до предложенного нам позиционного района. Ну и самая нижняя строчка тоже, если мы решим идти не в этот район, а напрямую к крепости Тансор. «Значит, у нас до начала боя еще как минимум часов семь?» Олег кивнул. «Да, эскадра Бронов замедлила продвижение. Они отчет принялись брать все крепости иные крупные узлы обороны постоянной орбиты на абордаж». — Сначала с дальней дистанции подавляет батарея, затем выбрасывает десант. Ольга задумчиво потерла губу. — Странно. Она посмотрела на брата. Тот ответил ей совершенно спокойным взглядом, означавшим, однако, что он уже принял решение. И проникновение начнется очень скоро. — Ты думаешь, это шанс? Олег не ответил. — Да и что тут отвечать? — Рисунок все покажет.